Глава 34 В темную подворотню вечерней Москвы свернули двое. Один высокий, плечистый, в черной кожаной косухе и рваных модных джинсах небесно-голубого цвета. Другая в бежевом плаще, коричневых ботинках и красном вязаном берете, светловолосая, низенькая. «Виду-ка у нас, конечно, так себе!» Мстислав молчал, настороженно сжимая кулаки, спрятанные в куртке. Неведомый мир казался ему слишком быстрым. Опасность поджидала на каждом шагу. Скорее бы назад», — проворчал он. «Ты прав. Поспешим. За поворотом дом, если я правильно поняла маршрут по объяснениям». «Если?» «Не нервируй меня, я и так переживаю», — ответила Алина. «Скажи лучше, что будем делать, если нам дверь не откроют?» «Как что, ломать?» «Логично». Алина вздохнула, отчетливо понимая, что иной раз нужно положиться на силу, если иных вариантов не останется. Сигнал клаксона заставил обоих вздрогнуть. Машина хотела заехать в переулок, прохожие мешали. «Что это?» — изумился Мстислав, сверкая злым взглядом на металлический домик с черными колесами. «Надо пропустить», — отмахнулась Алина. «Давай сюда». Схватив приятеля за руку, она потащила его вправо по улице, уступая дорогу машине. — Так и должно быть. Мстислав продолжил озираться, качая головой. — Оно едет, а окна без шторок, и человек сидит. — Причудо из причуд. — позже я тебе все объясню. Пойдем. Времени мало. Пожав плечами, Слава охотно подчинился, следуя за Алиной. Подойдя к нужному подъезду, она ускорилась, заметив выходящего жильца. Зашла внутрь, и в следующий миг услышала укрик консьержки в маленьком помещении сбоку. «Вы куда? Из какой квартиры?» «Я к Марине. В 1034-ю квартиру. Там же Марина сейчас живет». «Ага, живет». Маму молодой девушки смерили презрительным взглядом. «А кроме нее как будто еще человек десять». «Вот этот вопрос я и хочу решить поскорее!» Алина выдавила из себя вымоченную улыбку. «Извините, я только приехала. Не было меня в городе». «Детей бросать! Хороша же мать!» Быстро смекнула женщина. «Проблемы?» Мстислав склонил голову, чтобы заглянуть в небольшой дверной проем. «Нет-нет, идем!» Алина поспешила оттащить его к лифту, чтобы не вызвать лишних подозрений. — Мы же договаривались, ты не вмешиваешься. Говорю я. Да — Но как же? Она так много всего наговорила. Откуда мне знать, что это не проблема, которую нужно решить? — Мы договорились, что я помогаю, помнишь? — Помню. — А сейчас не спрашивай. — Заходи и стой минуту. — Сколько? — Я скажу, когда выходить. — ответила Алина со вздохом. Нажала кнопку вызова лифта. Дверь открылась почти сразу. — Вот сюда заходи. Мастислав послушался и на этот раз. Однако вид его был такой, будто он слабо верит сказанному. А едва дверь закрылась, он и вовсе стукнул кулаком с криком «Эй, куда?» «Прекрати!» — зашипела на него Алина. «Тут камера. Увидят нас полицию и вызовут и конец планом». «Откуда ты все это знаешь?» — изумился князь. «Когда эта коробка уже откроется, а? Учти, я терпением обделю он с рождения!» «Недолго, вот, смотри!» «До десяти дойдет, и мы выходим». На некоторое время в лифте воцарилась тишина. «Сейчас?» «Да». Дверь открылась, и Мстислав с огромным облегчением вышел в коридор. Огляделся. «А где та комната, куда мы вышли? Вроде сюда же заходили вышли, а тут другой цвет на стенах». «Это десятый этаж, а позади тебя лифт. Он поднял нас наверх. Слава, в самом деле времени мало». «М? -м. Куда дальше?» сменил тему князь. «Сейчас квартиру найду, а дальше по обстоятельствам. Но лучше говорить буду я». Мстислав, насупившись, промолчал. Не нравилась ему эта идея, очень не нравилась. Но ведьмы его заверили, будто так и нужно. Попав в другой мир, он убедит вражеского колдуна в собственной смерти и тем самым снимет с себя проблему преследования. Дальше, по возвращении, они подскажут, как лучше поступить с остальными предателями и где их искать. «Вот», — ткнула пальцем в дверь Алина, — «позвонила». Ничего. Внутри стоял шум. Видимо, звонок попросту не слышно. У них там дискотека. Она хотела было постучать, но в этот раз князь взял ситуацию в свои руки. «Отойди-ка!» В этот раз мама Марины не препятствовала, послушно шагнула в сторону, наблюдая за происходящим со стороны. Ага, петли справа, дверь открывается наружу. М -м, неудобно. А вот замок хлипкий. Дернув ручку несколько раз, он лишь добился того, что-то осталось у него в руке, но этим князь не ограничился. Просунул пальцы и выдавил ручку с другой стороны. Оставался замок. Покрепче взявшись за дверь, он одной рукой вырвал с корнем кусок стены и наличник. — Прошу, — сделал приглашающий жест слава. «Эй!» hey! — в коридор вышел размалеванный подросток с черными длинными волосами и в безразмерной одежде того же цвета. Штаны и майка будто висели на нем мешком. Несмотря на это, он позволил себе наглость указывать пришедшим. «Вы кто такие? Убирайтесь отсюда, иначе сейчас полицию вызову!» «Можно?» — князь обернулся к своей спутнице, будто просил разрешения применить силу. «Не бить!» — попросила Алина. Вздохнув, Слава хватил пятерней, думая поднять парня в воздух, но только майку порвал на горле. Вы... — Вы кто? — Марина где? — спросила мама съемщицы, стараясь перекричать шум. — Ей плохо стало, а она на кухне заперлась. — Плохо? Алина испуганно посмотрела по сторонам. Квартира с виду двухкомнатная, но одна из дверей оказалась кладовкой, и санузел был раздельный, поэтому кухню она нашла не сразу, и снова закрыта. Мстислав тем временем вошел в комнату и приказал своему новому другу прекратить шум. Тот послушно выключил музыку и затем уже полез искать смартфон, чтобы вызвать полицию. «Слава!» — позвала его Алина, пытаясь достучаться к дочке. «Помоги, не открывается!» «Сейчас!» Он обернулся к потлатому. «Стой на месте и не двигайся, если не хочешь проблем». Угу, угу. Остальные гости, парни и девушки усиленно закивали, будто это обращались к ним. «Марина, открой!» «Отойди!» Очутившись рядом, князь быстро расправился и с этой дверью. Девушка в грязном джинсовом костюме и топе сидела на полу, обнимая мусорное ведро. Ее рвало, а глаза закатывались от боли. «Что ты наделала?» — проворчала Алина, сетуя на мужа, теперь уже бывшего. Но Слав принял ее слова на свой счет. «Я ничего, да я бы ее отце!» Затуманенный плохим самочувствием взгляд будто прояснился, когда Марина спросила. «Мама... Да, дочь, это... Мама!» — крикнула она, отодвигая ведро. Мам, я не хотела, мама! Я не хотела говорить те слова, я...» Рвотный позыв снова вынудил ее прибегнуть к помощи ведра. «Так, где тут у тебя аптечка?» «Отвар!» Князь достал из куртки большой флакончик. «А если она его выплюнет?» «Мама, не бросай меня больше!» Захныкала Марина, едва снова нашла возможность сделать глубокий вдох. «Я не хочу оставаться одна, мне тяжело одной!» «Не брошу, моя дорогая, не брошу!» Обняв дочь со слезами на глазах, Алина, недолго думая, согласилась с предложением Мстислава. «Возьми-ка, сделай глоток и не выплевывай! И держись за меня!» Откупорив деревянную пробку, мама помогла дочери отпить из флакона травяной отвар. Горький и вонючий, но, несмотря на это, рвотные позывы у Марины будто прекратились. «Так, а теперь ты, а потом я!» На лестничной площадке послышались громкие шаги. — Видать, консьержка вызвала подмогу, — пробормотала я. — Разобраться? — предложил князь. — Пей живее! — крикнула Алина. — Пора сваливать отсюда! Сделав глоток, Мастислав передал флакон обратно. — А теперь я! Сделав последний глоток, мама Марины тотчас приказала всем. — Держитесь за меня крепко! Она закрыла глаза и постаралась представить тот самый день, когда ее чуть не сбила машина теплые объятия дочери и любимого человека изрядно мешали процессу, но она смогла, сумела отрешиться и сделала в этот раз все как следует. Прибывший на место наряд полиции не обнаружил на кухне никого и ничего, кроме мусорного ведра, красноречиво напоминающего о недавнем плохом самочувствии молодой квартиросъемщицы.